Сентябрь ⁇ Тренинг воли. Настало время вставать и ложиться по часам. Не опаздывать на занятия и не забывать дома учебники. Испытание для всех членов семьи. Как развить навыки самоорганизации. 1 сентября ⁇ первый выход в свет после долгого перерыва всегда особенный. Пусть он будет праздничным. Начинать что-то всегда волнительно. В этот день ребенок должен получить достаточное количество сигналов о том, что его любят и будут любить даже в случае неудач. Взрослые поступят правильно, если будут подчеркнуто демонстрировать свою готовность помогать, восхищаться, подсказывать. «Я всегда рядом. Я стою у тебя за спиной и держу тебя за плечи. Ты можешь спокойно идти вперед. Я тебя подстрахую». Вот что прямо или косвенно мы должны сообщить ребенку в этот особенный день. День проходит со всеми признаками посвящения. Новая нарядная одежда, красивая прическа, цветы, праздничный обед, поздравления. В такие дни мы сообщаем детям, что отправляем их в счастливую жизнь, а не на каторгу, и ждем от них самых лучших отзывов, а не жалоб. Стоит удержаться от того, чтобы уже после обеда упрекать ребенка в неблагодарности, указывать на пятна на одежде, предупреждать, что праздник уже закончился, мол, хватит валять дурака. И вообще, как уже все надоело. Дети обнаружат, что праздник – это только родительская уловка, чтобы никто не подумал, что семья живет плохо. А что на самом деле чувствует ребенок, родителю наплевать. Правило номер 244. Самое трудное в праздничный день – выдержать торжественную интонацию с утра до вечера. 2 сентября. Два вида благословения – отцовское и материнское. Отцы благословляют на подвиги, матери – на возвращение. Такой архетип сложился в периоды войн, когда сыновья уходили побеждать врага. Переводя это благословение на язык мирных отношений, можно сказать, что отцы при любых обстоятельствах требуют достижений, а матери при любых обстоятельствах поддерживают самооценку. Папа говорит, если ты не совершишь что-то выдающееся, не станешь победителем, не будешь лучше всех. Мой ребенок особенный, и тут без вариантов. Мама возражает. В жизни может всякое случиться, ты можешь оступиться, но знай, что даже в случае полного поражения я жду тебя дома. Ты для меня такой же маленький любимый сын, как и прежде. Мама говорит, главное выжить, остальное как получится. А папа возражает, если ты не возьмешь вершину, не победишь, то вся жизнь бессмысленна. Ты меня очень разочаруешь, я потеряю к тебе интерес и никогда не прощу. Правило номер 245. Папы – для сильных сыновей и дочек. Мамы – для слабых. Семья дает шанс каждому ребенку. 3 сентября. Кто победит – папа или мама? Фактически мы растим детей в условиях противоречивых отцовско-материнских установок. Побеждает тот родитель, кто умудряется вовлечь ребенка в соревнования, а не тот, кто стремится к абсолютной близости и доверию. Мудрый родитель говорит – «Ты победишь кого угодно, но только не меня. Я твой самый сильный соперник. Ну-ка, давай!» Придет время, и он признает. «Теперь я вижу, что ты победил меня. Ведь тебе принадлежит весь мир, а у меня есть только ты». Правило номер 246. Отец выталкивает ребенка из гнезда. Мама удерживает. Для малышей важнее мамины тактики. Для взрослых – папины установки на эмансипацию, отделение детей. 4 сентября. А что обычно говорят бабушки? Главное – это любовь к жизни. Самые мудрые родители – это прародители. На их стороне опыт. Бабушки знают, что больше всего на свете дети нуждаются в абсолютной любви, потому что они пока слабы и неумелы. Мамы обещают любовь каждый день, а бабушки любят каждую минуту. На стороне бабушек время. Если они стараются посвятить его внукам, они торопится заработать, чтобы защитить себя от суровой старости. И хотя неработающих бабушек все меньше, становится больше отпускных бабушек, тех, кто проводит полноценный отпуск с внуками. Рассуждения таких бабушек вполне резонны. Чему могут научить родители, которые не вылезают из-за компьютера, а по выходным смотрят телевизор? Бабушки тоже любят смотреть телевизор, но только после того, как выполнена работа. Это поколение с жесткими приоритетами. Главное – работа, отдых – это награда за труд. В отпускной период нужно пробовать всего – искупаться, подняться на самую высокую гору, поиграть в бадминтон, съездить на экскурсию. С возрастом люди любят и ценят жизнь больше, чем в молодости. Даже исследования показывают, что самыми счастливыми и благодарными являются люди, которым за 70. Правило номер 247. Бабушки призваны передать самую главную тайну – жизнь прекрасна. Это не лямка, которую нужно тянуть с утра до вечера в ожидании конца пути. 5 сентября пропагандируйте режим как идеальное расписание для работающего человека. То, что нельзя изменить, нужно полюбить или освоить. Дети охотно встают рано по выходным, когда родители не прочь понежиться в постели. Пока ребенок маленький, он может бодрствовать по ночам. Но как только поднимается вопрос о том, чтобы встать утром и отправиться в детский сад или школу, ранний подъем становится почти непосильным. Что мы должны рассказать о режиме, чтобы утреннее пробуждение не воспринималось как наказание за прежние повинности? Первое. Вся страна, вся планета встает утром, чтобы успеть многое сделать, и осталось время на то, чтобы поиграть, посмотреть кино, сходить в магазин, покататься на велосипеде. Говорить, что впереди муштра и насилие, значит убивать всякое желание открывать глаза. Второе. Родители торопятся на работу, потому что чем взрослее человек, тем больше у него дел. Говорить, что вы ненавидите свою работу, но делать нечего, нужно деньги зарабатывать, все равно, что послать проклятье на голову своего ребенка. Мол, сейчас плохо и трудно, а дальше будет еще хуже и невыносимее. Так что скажи еще спасибо, что ты маленький. Лучше добавить, если мы выйдем раньше на 15 минут, я смогу тебя раньше забрать, чтобы поиграть вместе. Третье. Организм после сна требует движения. Кто долго лежит и не дает размяться косточкам и мышцам, тот скоро состарится, станет горбатеньким и никогда не поднимется на самую высокую гору. Четвертое. Соседский мальчик или друг уже, наверное, проснулся. И вообще интересно, кто быстрее придет в садик на этот раз. Вот в прошлый раз мы были первыми. Ну, соревнования проиграть не захочет ни один мальчишка. Мотив для девочек – Тех, кто приходит первым, больше любят и раньше отпускают домой. Правило номер 248. Самый сильный мотив для старта – объявить соревнование. 6 сентября. Зачем ребенку свой будильник? Если ребенок лично заводит будильник, он как бы сам организует свой подъем. Чтобы делегировать ему еще больше ответственности, попросите разбудить остальных. Когда проснешься, не забудьте нас разбудить, а то вдруг наш будильник не прозвенит. Хорошо? Твой никогда не подводил. Совсем другое дело, когда ребенок становится командиром и будет всех по утрам. Пусть попробует разбудить и уговорить маму встать хотя бы раз, чтобы почувствовать, какая это трудная работа. Правило номер 249. Купите ребенку персональный будильник, пусть он думает, что сам отвечает за свой подъем по утрам. 7 сентября. Кризис жизни по распорядку. Есть такой период в адаптации к новому образу жизни, который принято называть кризисом. Первоначальное торможение и сопротивление новому сменяется врабатываемостью. И тогда, когда, казалось бы, основные трудности позади, через 3-4 месяца начинается кризис. Дети иногда вообще отказываются ходить в школу или детский сад. Новогодние каникулы – возможность передохнуть, но одновременно и напоминание о том, как хорошо дома без обязательств и занятий. Дети начинают болеть, бегут от реальности. Нужно быть готовыми к спаду работоспособности и поддержать ребенка, когда он начинает скисать. В это время стоит снова вместе заниматься, играть, спокойно и с пониманием выслушивать жалобы на сверстников. Дети быстрее устают и теряют интерес к занятиям, если чувствуют, что их не любят, а только мучают и дразнят. Правило номер 250. Допинг родительской любви может быстро закончиться в условиях жесткого режима. Кислородные баллоны нужно пополнять новыми порциями любви и заботы. 8 сентября. Как организованность конвертировать в свободу? Дети порой удивляют нас своей старательностью, готовностью учиться, тянуться за взрослыми. Ты все делаешь, как настоящий герой. Ты почти как папа. Сильный и выносливый. И откуда только силы берутся у этого мальчика? Мне нравится, как ты быстро и аккуратно делаешь. Это редко получается даже у взрослых. Ну-ка, научи меня, как это ты делаешь. «Как, ты уже успел сделать уроки? Ничего себе! Вот это да!» Попросить ребенка объяснить куклам и машинкам, почему теперь играть можно будет только по часам. У кукол тоже должен быть свой режим, но нужно научить их этому. Каждый месяц измеряйте рост ребенка. Если режим соблюдается, ребенок подрастет хотя бы на полсантиметрика. По взрослевшему ребенку больше разрешают играть. Повзрослевший ребенок не клянчит «Мам, можно я?». Наоборот, он заверяет маму «Мама, ты не волнуйся, все, что нужно, я обязательно сделаю вовремя». В ответ можно сказать «Мы гордимся твоей рассудительностью, сын». Правило номер 251. Хвалите ребенка за соблюдение режима. Гордитесь его волей и рассудительностью. Чем более организованным становится ребенок, тем больше свободы он должен получать. 9 сентября. Философия маленьких подвигов. Великие достижения состоят из маленьких ежедневных подвигов. На победу работает то, что совершается изо дня в день. Нельзя переломить метлу, но можно легко переломить отдельные прутики, из которых она состоит. Нельзя перебрать мешок гороха, но можно каждый день перебирать по горстке. В соответствии с народной мудростью спрашивайте себя и ребенка, Такие подвиги предстоит совершить сегодня. А вечером можно подытожить. Сегодня удалось совершить несколько подвигов. Когда обычные дела называются так патетически, жизнь наполняется особой значимостью. Ты уже не просто слабый и неумелый человек, ты воин, выбравший большой путь. Правило номер 252. Любое действие ребенка, которое требует от него серьезных усилий, можно классифицировать как его личный подвиг. 10 сентября. Развивайте воображение ребенка. Победа результат развитого воображения. Чтобы поймать рыбу, нужно думать о рыбе, гласит английская пословица. Моральные стимулы хороши для детей, когда у них начинает формироваться моральное сознание. Но маленькому ребенку может помочь рисунок. Пусть он нарисует что-то из своего будущего – портрет на воздушном шаре, себя за рулем автомобиля, на сцене или в океане под парусами. Если ему такие рисунки покажутся опасными, легким уросчерком карандаша нарисуйте себя вместе с ребенком в путешествии или за трудным занятием, например, на Северном полюсе. Если вам такая перспектива не кажется опасной, вы поможете малышу сделать шаг навстречу своей мечте. Правило номер 253. Чтобы сформировать образ будущего, иногда достаточно его нарисовать. 11 сентября. Какую программу мы передаем ребенку? Когда мы грозим детям наказанием, включается отрицательная мотивация. Как только она устраняется, дети с удовольствием отказываются от обязаловки и принудиловки. В отрицательную мотивацию заложена отрицательная программа действий с печальным исходом. В предупреждении Ниной содержится предписание «ной». Фраза «я тебя поколочу, если ты не будешь слушаться» звучит для ребенка как «не слушайся меня, я уже так хочу тебя поколотить, ну же». Если нет положительной программы, затраченные усилия обернутся против ребенка. Например, можно сказать «стоит это делать, чтобы стать сильнее». Сильный человек может выбирать все, что он захочет, а слабый – то, что ему принесут. Когда ты научишься читать толстые книги, все секреты мира станут тебе доступны. Я назову тебе несколько мудрых книг, в которых есть ответы на самые сложные вопросы. Только образованный человек бывает по-настоящему счастлив. Он способен открыть много сторон своего счастья, потому что умеет делать открытия. Правило номер 254. Стараясь уберечь ребенка от невзгод, Мы пророчим ему эти невзгоды. 12 сентября. Меняйте тактику, чтобы не бегать по кругу. Нельзя обскакать кого-то на карусели. Верно подметил герой книги Харуки Мураками. Помимо усталости от изнурительного труда, есть еще усталость от монотонии, однообразие. Создается ощущение бега по кругу. Каждый день одно и то же, жалуется ребенок. Но нет, вовсе не так скучна жизнь. Время меняться и менять привычки. Меняем зубную пасту, меню, обложку на учебнике, расположение мебели и последовательность занятий. Уменьшаем время подготовки чтения, но увеличиваем математики, потому что одно стало проще, а другое сложнее. Измеряем рост и вес, все другое. Когда нам кажется, что мир стоит на месте, завяз в болоте рутинных дел, все вокруг меняется и движется, а можно не менять, а просто поменяться. Тапками с братом, будильником с папой, местом за столом с мамой. Чтобы ребенок чувствовал себя полным сил и энтузиазма, нужно помогать ему производить децентрацию. Менять точку зрения на жизнь, открывать новое в обыденном. Правило номер 255. Ситуацию развития ребенка изменить легче, чем уговорить его посмотреть на события по-новому, то есть произвести изменения в голове. 13 сентября. Проблема первого шага. Трудности пугают не только детей, но и взрослых. Никто не дает гарантию успеха, нет в мире такой инстанции. Залогом того, что все получится, может быть только характер. Некоторые люди, как ваньки встаньки, падают и тут же поднимаются. У них хорошая устойчивость и умение балансировать. Чем сильнее их гнуть к земле, тем сильнее отдача. Покажите ребенку эту игрушку или пружинку или йо-йо, чтобы продемонстрировать закон. Всякому действию есть противодействие. А есть люди-танки с такой силой желания, что никакие препятствия не остановят их на выбранном пути. Наверняка есть и такая игрушка-вездеход. Можно показать летающих птенцов и рассказать историю. Однажды маленькому птенчику пришлось впервые взлететь. Он очень боялся высоты. У него кружилась голова, он прятался под мамино крыло. И тогда папа птенца сказал. «Я не знаю ни одного птенчика, который был упал, не взлетев. Даже если ты забудешь раскрыть крылья, я буду лететь рядом». И подхвачу тебя к себе на спину. Он толкнул малыша вниз, и тот закричал А-а-а! и расставил крылья, чтобы ухватиться за что-то, а это верный способ взлететь. И тогда тревожная Аа! сменилась радостным и восторженным А-а-а! Я лечу! Рядом планировал папа с гордым видом. Я всегда знал, что мой сын полетит. Я горжусь тем, что теперь мы будем летать. Вместе. Правило номер 256. Оказывается, все получается, если попробовать. 14 сентября. Кем быть и что делать? Обсуждайте с ребенком, кем он будет, когда вырастет. Предпочтения детей меняются. Задача родителя как можно подробнее рассказать ребенку о специфике профессии. Обратите внимание ребенка на то, какие предметы в школе или занятия в детском саду помогут в будущей профессии. Профессионалов готовят с детства. Правило номер 257. Желание добиться успеха в будущем – очень сильный мотив учиться. 15 сентября. Готовься они летом, а билеты на новогодние представления – в сентябре. Это просто напоминание о том, что театральный сезон начался и уже раскупают самые дешевые билеты на предновогодние шоу, в цирк и в театры. Если у вас и ваших друзей есть традиция ходить не только в баню, но и посещать другие культурные массовые мероприятия, то время сосредоточится. А на сэкономленные деньги купите подарки детям. Правило номер 258. Новогодний праздник мы готовим весь год. 16 сентября. Тренинг безопасности. С 7 лет детям придется переходить дорогу самостоятельно. И хотя в районе школ, как правило, регулируемые переходы, а возле них установлены предупредительные знаки о снижении скорости, нужно не просто рассказать, но и показать ребенку, как взрослые и маленькие переходят дорогу именно в этом месте. Навыки безопасности нужны детям всегда и в любом возрасте. Этому учат только в семье. Правило номер 259. О навыках безопасности нельзя просто рассказывать. Их нужно тренировать. 17 сентября. По ком звонит мобильный телефон? Спасают ли наших детей телефонные звонки заботливых мам и бабушек? Скорее, они вселяют в них неуверенность, и отвлекают от поставленных целей. Когда мы звоним ребенку, чтобы убедиться, что с ним все нормально, мы пытаемся утешить и успокоить себя, а на самом деле передаем ему свою тревожность. Представьте, что вы звоните, когда он переходит дорогу или отвечает на уроки, или разговаривает с одноклассником. Держа детей на поводке телефонной связи, мы делегируем им недоверие. Мобильная связь послужила толчком для психологической созависимости детей и родителей. Она стала инструментом контроля в руках активных мам и бабушек. Ребенку не нужно больше принимать самостоятельных решений и планировать свою жизнь. Правило номер 260. Постоянная телефонная связь между родителем и ребенком мешает формированию самостоятельного контроля действий у детей. 18 сентября. А есть ли друзья у вашего ребенка? Друг – это кто-то из одноклассников, у кого сходный уровень когнитивной сложности и структура ценностей. Если говорить проще, это кто-то из одноклассников, кто сталкивается с теми же проблемами, что и ваш ребенок. Друзья совпадают в комплексах, проблемах и способах их преодоления. Такова теория. На практике дети шифруют друг друга по способам выживания в новом коллективе и сплачиваются в спасительные команды. Мы забываем, какую трудную задачу решают, например, первоклассники. Им одновременно приходится включаться в дисциплинарную систему обучения и в новую группу. Правило номер 261. Ребенок не должен чувствовать себя одиноким и брошенным ни в одной сложной ситуации. Помогите ему вместе с педагогом сориентироваться среди одноклассников. 19 сентября. Нужно ли ходить в детский сад? Они мало играли до школы в ролевые игры. Тем, кому повезло ходить в детский сад, не придется радикально менять обстановку, учиться в окружении других детей, контактировать с ними, учитывать их интересы. Для некоторых домашних детей школа – это стресс. Они предпочитают держаться подальше от активных детей, чувствуют тревогу, которая может нарастать во время ответов на уроках и мешает им сосредоточиться на предмете. Конечно, дело не в детском саду самом по себе, а в том, уделяем ли мы внимание только развитию интеллекта ребенка или его личности, умению устанавливать контакт и взаимодействовать с другими людьми. Правило номер 262. Отсутствие социальных навыков повышает тревожность у детей, мешая им сосредоточиться на обучении. 20 сентября. Понимает ли ребенок то, что читает? Ничто так не расширяет кругозор ребенка, как чтение. Однако важно не техническое умение ребенка читать, а способность осваивать мир, изучая надписи. Малыш очень долго живет среди слов, не читая. Большинство его потребностей удовлетворяются взрослыми. Его занимает то, что происходит в поле зрения, а, как правило, рядом находится интерпретатор. Пока мышление ребенка остается конкретно образным, у него неизбежно будут возникать проблемы с пониманием слов. Ведь даже тогда, когда мы читаем книжку ребенку на ночь, он готов слушать, вернее, смотреть только красивые иллюстрированные книжки, Слова приходят на помощь тогда, когда они выполняют роль простых указателей, подсказок, к визуальным дилеммам. Куда идти? Что за дверью? Куда и зачем зашла мама? Что внутри этой баночки? Поэтому лучше начинать с чтения вывесок на магазинах, клубах, театрах, рекламных счетах, надписей на продуктах, этикеток, названий книг. На этом этапе надписи выполняют роль знаков-указателей ориентируют ребенка в пространстве. А главное, это по силам даже 4-5-летним детям, которые, не зная, может, всех букв, прекрасно запоминают названия вывесок, охотно читают их, когда встречают в следующий раз. Правило номер 263. Читайте вместе с ребенком указатели и надписи, то, что ему интересно и понятно. 21 сентября. Какой должна быть родительская реакция на детские промахи? Не скрывайте своего огорчения и ожиданий, если вы разочарованы. Я ожидал большего. Иногда на задание нужно тратить не час, а два. Почему ты не попросил помощи? Мы же рядом. Давай посмотрим на это задание еще раз. Что было самым трудным? Я уверен, что дальше будет интереснее. Как бы вы ни были огорчены, не стоит терять присутствие духа. Правило номер 264. Мы должны быть искренними в своих огорчениях, но не убивать в ребенке надежду быть понятым даже в проблемной ситуации. 22 сентября. Не перехвалить бы? Точно так, открыто и внятно, нужно хвалить ребенка за удачные решения. Напоминайте ему о прошлых достижениях, настраивайте на удачу. Иногда похвала – это аванс, а иногда – подсказка. Если вы умеете не переходить на личности, не приклеивайте людям ярлыки, то и предметом похвалы станут действия ребенка. Похвалите то, что он делает, а не его самого. Это очень просто. Мне нравится, как ты тут придумал. Молодец, это интересное решение. Хороший ход, умно. Покажи, как ты это сделал. Ну-ка, научи и меня. Правило номер 265. Ребенок больше ждет признания от родителей, чем от учителей. Не упустите возможность похвалить его. 23 сентября. Изменить способности, чтобы призвать работать. Стоит измерить уровень IQ или пройти другие тесты на развитие интеллекта, чтобы оценить ресурсы ребенка, понять его способности. Это потешит ваше самолюбие. Вместе со специалистом вы сможете обсудить прекрасное будущее ребенка. Но ориентировать его нужно на постоянные и систематические усилия. Способности угасают, если их не тренировать. Это как инстинкты у животных, которые живут в зоопарке. Правило номер 266. Способности – это наши обязательства перед другими людьми. 24 сентября. Ложная мотивация Одна из причин низкой успеваемости – ложная мотивация. Мы напоминаем детям, что наше самочувствие и счастье зависят от их усилий, школьных успехов. Сделать взрослых счастливыми – это слишком сложная, ответственная и размытая мотивировка. Ни один ребенок добровольно не взялся бы за решение такой грандиозной задачи результаты которой трудно вообразить детям столько формирующимся абстрактным мышлением. Конечно, кто-то постарается угодить маме или папе, но разве угодничество старшему – это адекватная мотивация? Разве они живут и учатся для нас? Лучше сказать, я опасаюсь, что если сейчас не позаниматься, в дальнейшем будет еще больше проблем. Надо бы подтянуться, давай обмозгуем этот момент. Правило номер 267. Если ребенок учится, чтобы угодить вам, то он вырастет угодливым, а не образованным. 25 сентября. Влияние содержимого книжного шкафа на обучение. Есть исследования, в которых в качестве фактора, влияющего на умение читать и понимать текст, рассматривают количество книжек на полках в доме. Чем больше полок, тем лучше результаты. Например, если перед глазами ребенка всего 5-10 книг, не стоит ждать от него серьезного прогресса в усвоении навыка чтения. Если 30-40, ему не составит труда прочитать и пересказать сложный сюжет. Дело, видимо, не в книгах, а в иерархии ценностей семьи, в которой книги – это только метафорическое указание на роль книжного знания в жизни домочадцев. Не случайно уровень образования в этих семьях выше. Дом, в котором растет и развивается ребенок – это символическое пространство. Место культурных ценностей в нем четко указано. Таким образом, дворянская, а потом и просто интеллигентская традиция ставить шкаф с книгами в гостиной, чтобы были перед глазами и под рукой, влияло на силу мотивации к обучению у детей. Правило номер 268. Уже сам факт расположения книг на видном месте, чтобы дети могли до них дотянуться и полистать, усиливает мотивацию обучения и готовность читать. 26 сентября. Образование родителей и учеба. Естественно, уровень образования и широта кругозора родителей влияют на потенциал обучения детей. Помимо особенностей речи, способностей рассуждать и любознательности, родители передают детям уровень интеллекта, более высокий уровень образования родителей Это еще и показатель уровня притязаний, который мы подступно сообщаем детям. Лучше учатся дети тех, кто совершил большой социально-экономический рывок. Правило номер 269. Уровень образования родителей мотивирует ребенка на обучение и как минимум повторение результата. 27 сентября. Способность здравомыслить помогает учиться. Если ребенок не может рассуждать, придумывать, описывать то, что он видит, устанавливать причинно-следственные связи, то ему труднее будет научиться читать и писать. Часть смысловых связей и конструкций будет ему просто недоступна, что скажется на желании продолжать читать первоначально не очень ясный текст. У таких детей очень бедный лексикон, что также затрудняет чтение. Правило номер 270. Способность к логическим рассуждениям у ребенка должна предшествовать умению систематически читать. 28 сентября. Высокая самооценка. Хороший старт. Те дети, кто высоко оценивает свои способности читать, писать и считать, то есть навыки элементарной грамотности, как правило, лучше учатся. По счастью, в это время большинство детей переоценивают свои шансы, любят прихвастнуть или просто обольщаются. Но это и создает благоприятные условия для обучения. Действительно, нет ни одного показателя, который мешал бы детям учиться читать и писать. Этому в конце концов обучаются все. Нет ни одного взрослого в окружении ребенка, который бы этого не умел. Так почему ребенок должен пасовать? Правило номер 271. В самом начале обучения вне дома родители должны поддерживать у ребенка высокую самооценку. Его уверенность в том, что он обязательно освоит грамоту и арифметику. 29 сентября. Соревновательность снижает индивидуальные показатели. Несмотря на то, что большевики постоянно говорили о роли социалистического соревнования, исследования показывают, что гонки на перегонки снижают индивидуальные показатели. Известно, что на Олимпиадах участники показывают на 10-15% более низкие результаты, чем на тренировках. Поэтому работа в классе или группе, да еще постоянное сравнение результатов учеников, мешают максимальной реализации потенциала каждого ученика. Правило номер 272. Ориентируйте ребенка не на групповые показатели, а на собственный результат и тогда его успехи будут выше ожидаемых. 30 сентября. Билингвы лидируют. Детям нетрудно жить в среде, где разговаривают на нескольких языках, как в портовых городах или мегаполисах. Наилучшая ситуация развития для ребенка складывается, если мама и папа говорят с ним на разных языках. У детей-билингвов с самого начала формируется богатый лексический запас, вариативное мышление, особый слух. Но главное, билингвы более дружелюбно и оптимистично настроены на будущее. У них нет установки на изоляцию и недоверие, характерные для закрытых моноэтнических сообществ. Правило номер 273. У билингвов выше обучаемость и адаптивность. Если у папы и мамы разный родной язык, им не нужно этого стесняться. Стоит использовать этот шанс на особое развитие ребенка.